Глава вторая Терровский воздух окрылял. Едва вдохнув полной грудью, я почувствовал себя немного лучше. «Стоп! Это уже было!» «Ух, не дергайтесь так!» — воскликнул Батурлин, разжимая мертвую хватку. Я рухнул на пыльную дорогу. Черт, как же все болит. Ощущение, будто по мне гусеничный трактор ездит взад-вперед. Тяжело дыша, я поднял голову и увидел деревянное крыльцо, над которым висела вывеска. Три поросенка. Младогор. Соскучился я по этому месту. Хотя... Не хотите ли подняться и войти внутрь, Иван Александрович? Вежливо поинтересовался подполковник. Не дождавшись ответа, он схватил меня за шкирку, будто котенка, и поставил на ноги. «Идемте», – велел он, все так же придерживая меня за воротник. Едва мы вошли внутрь, к нам навстречу бросился Ульрих. «Господин Иван», – зачастил он, – «какое счастье! Простите меня! В моей таверне еще никогда не случалось подобного. Я так виноват перед вами. Чтоб хоть как-то искупить свою вину», – Предлагаю вам бесплатно комнату на год». «Очень хорошо», – за меня ответил Батурлин. «Ведите нас, Ольрих, и не забудьте принести чего-нибудь поесть да выпить». Поднявшись на второй этаж, мы вошли в небольшую комнатку. Подполковник толкнул меня на кровать, а сам распахнул окно, впуская свежий воздух. «Спасибо», – кивнул я. «Не за что», – отмахнулся он, подвинув стул и усевшись напротив. «Как самочувствие?» «Как у пациента-хосписа». Вяло усмехнулся я сквозь тупую боль, пытаясь сфокусировать взгляд на собеседники. «Батур. Человек. Ликантроп. Шаман. Уровень 82». «Ну, не преувеличивайте, Иван Александрович», покачал головой ФСБшник. «Вон уже соображать пытаетесь. Разглядывайте меня». «А это так невежливо». «Ну, ничего страшного. Для начала позвольте еще раз представиться». «Батур, шаман, и по совместительству агент спецотряда при ООН». Я нахмурился. Соображать все еще было тяжко. «Что за Лига справедливости?» усмехнулся я. «А как же подполковник ФСБ?» «Скорее щит», – осклабился шаман. «А звезды подполковника – светлая память о прошлом. Сейчас они для меня всего лишь средства коммуникации на вверенной территории». В дверь постучали, и в комнату вошла официантка. Увидев ее, Батур галантно улыбнулся, вскочил с места и пододвинул стол так, чтобы тот оказался между нами. «Благодарю, мадмуазель», – улыбнулся он, принимая у девушки под нос. Она покраснела, что-то пролепетало о том, что скоро будет основное блюдо, и пулей вылетела в коридор. «Ваш спецотряд состоит сплошь из героев?» поинтересовался я после того, как Батур налил мне из графина воды, а свою кружку наполнил вином. «Отнюсь», – пожал он плечами, пригубив солнечный напиток. «От резкого запаха меня едва не стошнило. Но все наши знают и про Терру-2, и про Бога, и про другие миры. Вы так просто рассказываете мне о секретной организации», – хмыкнул я. «А зачем что-то усложнять?» – картинно удивился Батур. «Героев не так много, но все мы должны следовать одной цели». Он вновь приложился к кружке и, сделав большой глоток, откинулся на спинку стула, закинув ногу на ногу. Шаман держался спокойно и уверенно. «Я же, огромной метлой, пытался смести все мысли в кучу. Это оказалось немного сложнее, чем пытаться носить в воду в сити». «Вы хотите меня завербовать?» произнес я, стараясь выглядеть как можно спокойнее. Батор округлил глаза. «Завербовать?» «Какое грубое слово, Иван Александрович!» «Но, с другой стороны, я буду не против, если вы, достигнув 60 уровня, присоединитесь к нашему клану. Правда, до этого времени еще дожить нужно, Хех». Мой собеседник безлобно улыбнулся и замолчал. Дверь снова открылась. Стоило на пороге показаться давишней официантке, шаман тут же сорвался с места и, отвесив девушке пару комплиментов, принял у нее очередной поднос. «Странные у вас вкусы», проводив официантку взглядом, заметил я. «Что, неписи нравится?» «Грубые вы вещи говорите, Иван Александрович», ответил Батур, отрезая кусок жареной свинины и заботливо складывая его мне на тарелку. «С этой точки зрения...» и жители земли Неписи, в том числе и ваши родные. Я тяжело выдохнул и почесал лоб. Боли и слабость постепенно отступали, однако мысли все еще путались. Но «Ну не будем об этом, отмахнулся Батур. Я просто стараюсь со всеми быть вежливым. Полезно это, знаете ли. Вот как профессиональные привычки и в этом мире покоя не дают. Вернемся к нашему разговору, продолжал шаман с жадностью поглощая мясо. «Как вы познакомились с волчьим когтем?» Сердце сжалось, и я едва не выронил вилку. Перед глазами всплывали обрывки картины, сверкающий паладин, разъяренный дракон, вспышки молнии. «Вы бы смогли играть с новичками в покер, как ни в чем не бывало, заявил Батур, но меня бы не провели. Вы все вспомнили, верно?» Улыбнулся он. Не дождавшись ответа, с нажимом произнес. «Может быть, ответите на вопрос?» Справившись с чувствами, я наколол свинину на вилку и откусил кусок, после чего долил в свою кружку воды и честно ответил. «Я видел этого героя только раз в жизни. Неделю назад, когда взрыв газа уничтожил целый бизнес-центр», Батор посмурнел. «Ай-яй-яй, Иван Александрович, нехорошо врать», тихо проговорил он, поигрывая ножом. «Я говорю правду». «Что ж, тогда ответьте на другой вопрос». «Как давно вы знакомы с Гавриловой Ольгой Сергеевной, 2020 года рождения?» Я стойко выдержал пронзительный взгляд и, вздохнув, произнес. «Две недели. Причем здесь она?» Батур отложил нож в сторону и снова долил себе вина. «Давайте прекратим ходить вокруг да около, Иван Александрович. Мы знаем, что она и есть волчий коготь. Кроме того, мы выяснили, что вы были достаточно близки». «Она даже навещала вас в больнице, правда, три дня назад исчезла». «Как исчезла?» – выпалил я, подскочив на кровати, но тут же взял себя в руки и добавил. «Куда?» «А вот этого мы не знаем», – развел руками Батур. «Так и я не знаю», – фыркнул я. «Если вы забыли, я был в коме». «Помню, помню, Иван Александрович, помню. Но, может быть, она говорила вам раньше, куда собирается?» Или просила ваших родителей вам что-нибудь передать? Ничего не говорила. Я отрицательно покачал головой. И мне ничего не передавали. Вы уверены?» Шаман сощурился. «Может быть, нам стоит поговорить с вашими родными?» Я добила сжал кулаки. «Ничего мне не передавали». По словам процедил я. Батор примирительно поднял руки. «Верю, верю, не волнуйтесь». Он широко улыбнулся и добавил, «Однако жаль, что и вы нам ничем не помогли. Мы долго зазывали волчьего когтя в наш клан, но он был непреклонен. Знали бы вы, сколько времени мы потратили, чтобы раскрыть его». Батор запнулся. «Ее истинную сущность. Если бы Лирок не решил мстить ей прямо на земле, если бы их битву, в которой вы, Иван Александрович, так бездарно умерли, не засняли камеры». «Стоп!» – невольно вырвалось у меня. Мозг уже начинал соображать достаточно бойко, чтобы уловить нестыковки. «Какие камеры? Битва была под пологом. Значит...» Белоснежная улыбка собеседника заставила меня замолчать. «Вы абсолютно правы, Иван Александрович», – продолжал демонстрировать ровные зубы шаман. «Ни человеческий глаз, ни техника не видят того, что скрыто пологом». И даже герои не различат через видео своих собратьев. Если только у них нет окуляра провидца, у нашего аналитика есть. Он целыми днями просматривает записи, хм, странных происшествий со всего мира, а после делится впечатлениями. Кстати, ваш, Иван Александрович, дебют в Синдзюку. Он наблюдал в прямом эфире и удостоил высших похвал. Вы следили за королевской битвой и даже не думали помочь, Вспылил я. Тю! удивился Батур. Как бы мы помогли? Даже если бы попросили Бога отметить нам Сидзюку на портальной карте, все равно бы не смогли попасть под королевский полок, ведь, по сути, королевская битва для Терры Два священное действо, и неприглашенным героем на ней не место. Батур допил вино и поднялся на ноги. Уже уходите? удивился я. На сегодня хватит! усмехнулся он. «Я хорошо провел время и получил достаточной информации. Не хочу больше вас задерживать, Иван Александрович. Вам нужно прочесть корреспонденцию». Он ткнул пальцем в воздух, как раз туда, где у меня мигал конверт с цифрой 35. «И?» — продолжал Батур. «Советовал бы не медлить с приобретением дополнительной жизни». Шаман материализовал из воздуха ключ-портал и маленький черный сундучок. а а внезапно проговорил он. «Чуть не забыл. Добавьте меня во френд-лист, и если будет что-нибудь стоящее в ваших входящих сообщениях, непременно дайте знать. Думаю, даже по моему краткому экскурсу вы поняли, насколько сильна наша организация на Земле и насколько значим наш клан здесь, в Терри». Я молча кивнул. Он кивнул в ответ и, повернув ключ, исчез. Я поднялся на ноги и обвел взглядом комнату. Она была точь в точь, как и та, где больше недели назад неизвестный человек прирезал меня, как молодого барашка. «Ау!» Воспоминания ударом колокола отозвались в мозгу. Я сдавленно закряхтел и поспешил к открытому окну вдохнуть свежего воздуха. Проходящие внизу горожане, заметив меня, широко улыбались и приветливо махали. «Все как всегда. Героев здесь любят». Стоило мне подумать, что я все вспомнил, как в голове мелькнула довольно простая мысль. Как можно узнать, все или не все? Может быть, те воспоминания, что вернулись ко мне, всего лишь малая часть? А может быть, они и вовсе не мои? Ответить на этот вопрос я не мог сам, но знал, кто хоть чем-то сможет помочь. Да и жизнь все-таки надо прикупить достав из инвентаря ключ портал и шкатулку я в одночасье переместился в комнату управления полетами огляделся все так же как я и помнил пространство без углов пола и потолка единственное что здесь обладало формой массивный стол с рельефной картой точно я ведь уже был в этой комнате сегодня может быть не конкретно в этой но батур затащил меня в террус сам выходит «Можно телепортировать других?» Раздумывая об этом, я подошел к карте и выбрал пиктограмму чертоги лидера вашей расы. Пространство вокруг завертелось, увлекая меня навстречу с Богом. «Я ждал тебя, Ваня!» Услышал я знакомый голос, стоило мне приземлиться на каменный пол. Быстрым шагом двинулся туда, где должен стоять алтарь, но вместо него мерцала темная фигура в мантии. «Я рад!» Ответил честно, встав напротив лидера расы. «Спасибо, что воскресили меня!» Я поклонился и тут же, не сдержавшись, добавил «Игрок Бог!» «Не обращай внимания на это!» – спокойно произнес он. «Не могу!» – улыбнулся я. «Тогда умерь свое любопытство!» – посоветовал Бог. «Надолго?» «В этом вопросе навсегда!» Отрезал мой собеседник и замолчал. «Но, может быть, все-таки скажете, как расшифровывается?» «Не смог я побороть любопытство». «Когда-нибудь, может, и скажу». Все так же ровно произнес лидер расы. «А сейчас есть более важные вопросы. Как ты себя чувствуешь?» «Батур поступил очень рискованно, решив вернуть тебе память таким способом». Я с тревогой посмотрел на него. Бог, как обычно, все понял без слов. «Насколько я могу судить?» проговорил он, перестав шастать в закаулках моего сознания. «Все в порядке». Широко улыбнувшись, я облегченно вздохнул. «Приятно слышать. А то я уже начал бояться. Вдруг что-то не то в черепушке завелось. Так и не замечу, как стану другим человеком». Темный мерцающий силуэт висел неподвижно, чуть подрагивая. Я вновь начал волноваться, пытаясь разглядеть хоть какие-то человеческие черты в этом размытом сгустке. «Не переживай по пустякам». Наконец-то выдохнул он. «Есть куда более серьезные проблемы. Мы потеряли один из замков в Терре-2, ровно как и сильнейшего паладина. Не говоря уже о серии из пяти проигранных королевских битв. Я вздрогнул, ощутив скорбь в его голосе. Казалось, все светлые чувства будто выжгли из моего тела, оставив лишь боль. Но в следующий миг все вернулось на круги своя. На долю секунды я вспомнил, что потерю замка Бог приравнивал к десяти проигрышам. Стало быть, сейчас пятнадцать? Однако эту мысль я упустил, будто рыбу сквозь дырявую сеть. Осознание услышанного накрыло меня с головой. «Как потеряли паладина!» Еле слышно прошептал я. «Ольга мертва? Погибла тогда вместе со мной?» «Нет, она ведь навещала меня в больнице. Значит...» тихо. Волна целительной силы обласкала каменный зал. Я замолчал, не в состоянии произнести ни слова. «Давай по порядку», – спокойно продолжил Бог. «Ты многое пропустил». Да, Ольга пала в битве с Лирогом. Но у нее была еще одна жизнь. Она приобрела запасную и продолжила свой путь. Как никто другой, эта девушка стремилась стать сильнее». Она достигла высшего сотого уровня. Однако ей не стоило спешить. Нужно было улучшить экипировку, поднабраться сил. Но времени на это не было. Мы потеряли замок на западе. Это многое значит. Ты видел новости. И знаешь, человечество стоит на краю пропасти. Она это прекрасно понимала и решилась на то, на что мало кто способен решиться. Она пошла в пещеру Грани. Неважно, сколько жизней у героя, если он не прошел ее, то умрет. Я слушал его, раскрыв рот, жадно поглощая каждое слово. Бог замолчал, терпеливо дав мне возможность переварить услышанное. Какая невероятная девушка была рядом со мной, а я даже и не подозревал. Не задумываясь, рискнула собой ради... ради чего? Ради новой силы и ради спасения родного мира» ответил на мой мысленный вопрос Господь. «Что это за сила такая? Что за ультимативный квест? Почему она пошла туда одна? Почему вы не остановили ее? Почему...» «Иван!» Поток мощной энергии окатил меня с ног до головы. «Не испытывай мое терпение. Я очень благосклонно к тебе отношусь, но...» Он не закончил и без того понятную мысль. «В пещеру можно войти только в одиночку». Естественно, ее отговаривали. Но разве будет она кого-то слушать? Хорошо. Взяв себя в руки, кивнул я. Все понятно. Но почему тогда ее до сих пор никто не воскресил? Что, некому было скинуться? 300 ОУ не наскребли? В этом и есть главная проблема. Раскатистый бас лидера расы отражался от стен. «Равный не может воскресить равного». Воскрешать способен лишь тот, кто стоит выше, а выше сотого. То есть, тихо побормотал я, Ольга мертва? Насовсем? Мой голос дрогнул, память же безжалостно подсунула улыбающееся мило личика. Бог не отвечал. Мерцающий и зависший в воздухе силуэт не двигался. Я невольно топнул и сжал кулаки. Прошу вас, выдавил я, ответьте. «При других обстоятельствах и в другое время я бы сказал, что да», – медленно произнес он. «Но сейчас есть один шанс». «Ну же!» – сорвавшись с места, я хотел вцепиться в его фигуру, но, пролетев сквозь силуэт, бухнулся на пол. «Ты уже сталкивался с камнями душ, верно?» – не оборачиваясь, спросил он. «Да», – кивнул я, поднявшись на ноги и вернувшись на прежнее место. «Они воскрешают тех, кого вы зовете неписи, и добыть их можно с некоторых сильных монстров», продолжал лидер расы. «Тяжело было с подземным слепцом. Без эльфов бы вы не смогли победить, не так ли?» Я не ответил. Он и не ждал моего ответа. Господь резко продолжил. «Но это мелочи по сравнению с тем, через что нужно пройти, чтобы добыть чистейший камень душ». «Я готов». Сквозь зубы процедил я. «На что угодно, чтобы вернуть ее. Не ты один», – признался лидер расы. «Ольга нужна всем». От изумления у меня сбилось дыхание. Сильное заявление, черт его дери. И это в отношении девушки, за которой я ухаживал. И сколько же интересно у меня конкурентов. «А ты еще не понял?» – фыркнул Господь. «Что ж, объясню для тех, кто думает не головой, а...» Он вновь осёкся и ровно произнёс: "Как думаешь, почему Батур и его клан Единая земля заинтересовались тобой?" Ну так удивился я. Через меня не хотят подкопаться к ней? Глупости. Мне показалось, что та часть силуэта, где должна быть голова, покачалась из стороны в сторону. Прежде всего их интересует это. Фигура протянула руку, указывая аккурат туда где у меня мигал конверт непрочитанных сообщений. Они думают, она написала тебе. Что написала? Не понял я. Прочти все, что есть. Я подожду. Послушно повинуясь ему, я открыл меню входящих писем. Все от друзей. Рольфа, Йоко, Джона, Лии и даже киски. Ни буквы от волчьего когтя. Похоже, Единая Земля переоценила вашу близость заметил Бог, привычно ковыряясь в моих мыслях. Я недовольно уставился на него. Но что за дурацкая привычка ходить вокруг да около? Может же все сразу сказать? Так нет же, нужно... «Прекрати!» – холодно бросил он. «Я и так говорю тебе больше, чем многим. А то, что скажу сейчас, лично говорил только клан Лидам». Я навострил уши и замер. «Будучи в пещере Грани...» Ольга узнала, где произойдет следующий прирост земель. «Но, к сожалению, в пещере очень мало зон, в которых можно связаться с внешним миром. Я получил лишь краткое сообщение. А чтобы ты понимал всю значимость этого события, поясню. Терра-2, поглощая энергию других миров, развивается и растет будто живой организм. Временами появляются новые неизведанные территории». «Занять их и возвести замок – наилучшая возможность для человечества, чтобы восстановить свои позиции. Однако предугадать, где появятся территории, невозможно. Сейчас у нас на руках весомый козырь, но…» «Но его сначала нужно достать из колоды», – докончил я. «Верно. Ольге повезло, что она владеет этой информацией». «Иначе я бы не смог заставить клан лидов отправить своих соклановцев за чистейшим камнем душ. Никто не захотел бы рисковать людьми, чтобы усилить другой клан». Я молча кивал. То, что между кланами идет какая-то нездоровая возня, я уже понял. Странно, что Бог не может ничего предпринять для объединения сил, ведь из-за этой разрозненности человечество и терпит поражение за поражением, Я поднял глаза на темный силуэт. Он будто бы и не следил за ходом моих мыслей. «Вот жук, не хочет отвечать на невыгодные вопросы». «С этим ясно», – твердо произнес я. «Причины глобальны, а сведения ценны настолько, что некоторые, я вспомнил улыбчивую рожу Батура, готовы по головам лезть ради них. Но для меня все это отходит на второй план. Прошу, скажите мне, где искать чистейший камень душ» «Забудь», – холодно произнес Бог, – «ты слишком слаб». «Неважно», – так же холодно ответил я, – «я должен это сделать». Легкий весенний ветерок пронесся по комнате, даря мне успокоение и тепло. «Другого я и не ждал от тебя», – как-то произнес лидер расы. «Но ты действительно слаб. Чистейший камень душ – очень редкий артефакт» в случайном порядке, появляющиеся в разных точках миров. Но ни одна случайность не случайна. Сейчас он на Земле. И пробудет тут еще примерно два дня. Через 14 часов я обозначу точку на картах героев. Вот только в этот раз в рейд смогут собраться только герои 41-50 уровней. Другие и близко не подойдут к точке появления артефакта. У тебя сейчас 28-й. «Физически невозможно успеть без посторонней помощи». «И где же взять эту помощь?» – нахмурился я. «Где и всегда». Темная фигура чуть колыхнулась и добавила. «Похоже, Ваня, пришла пора тебе впервые потратить очки успеха. У тебя их девяносто восемь. Хватит на одну жизнь и на это». Прямо в воздухе перед глазами появился прозрачный бутылек, наполненный жидкостью едкого зеленого цвета. «Зелье умника. Эпическое. Эффект. Получаемый вами опыт умножается на случайный коэффициент от 0,5 до 5. Длительность 12 часов. Возможность повторного приема через 120 часов. Стоимость за штуку — 45 очков успеха. Приобрести — да, нет». «Да», — кивнул я. Зелье тут же шмыгнуло ко мне в инвентарь. «И вот это не забудь», – произнес Бог, и передо мной появилась моя рожа. «Дополнительная жизнь. Легендарная. Возможно хранение только одной единицы. Стоимость – 50 очков успеха. Приобрести – да, нет». Я кивнул и облегченно вздохнул, глядя, как возле моей аватарки загорелась заветная единичка. «Вот и хорошо», – подытожил Бог. «Не забывай, у зелья есть свой недостаток. В уровнях-то ты вырастешь, а вот вещи останутся старыми. Будь внимательнее. Ну, готов?» «Погодите!» – я вскинул руки, испугавшись, что он без моего согласия выкинет меня из чертогов. «Есть еще один вопрос!» – затараторил я. «Как меня смог убить герой-человек?» «Мы же не можем атаковать своих!» «Фих!» Студенный ветер пронесся по залу, я задрожал, пару раз стукнув зубами. «Поговорим об этом после», — металлическим голосом отчеканил бог, и мир вокруг меня резко закружился. «Благодарю!» — кивнул я торговцу, пряча зелье восстановления в инвентарь и перевел взгляд в правый верхний угол, где тикал таймер. Не так давно мне пришло задание от лидера расы – явиться в отмеченное место в обозначенное время. За невыполнение – смерть. Время пришло. Пора. Я достал ключ-портал до да шкатулку и через несколько секунд уже был в комнате управления полетами. Подошел к столу. «Так, посмотрим». Выбрав пиктограмму «Ваш мир», я присвистнул. В жизни не был за пределами родного материка, а теперь предстоит увлекательное путешествие аж в Южную Америку. Недолго думая, я ткнул в пиктограмму с надписью «Плато Рорайма».